Сколько вы стоите? Хочешь узнать себе цену? Заполни налоговую декларацию. Борис крутьер Каждому человеку необходимо ощущение, что он что-то собой представляет, иными словами, чего-то стоит. Маленький ребенок получает подтверждение этому в виде ласкового слова, родительской похвалы, наконец, нехитрого вознаграждения, игрушки или конфеты. Становясь постарше, он начинает понимать, что мерилом его достоинства, способностей и умений выступают школьные отметки. Потом он становится взрослым, а для взрослого такими отметками выступают деньги. И как прежде, на фоне хорошистов и отличников стыдно быть троечником, а быть исключенным за неуспеваемость просто позорно. Правда, в наших краях вопрос «Сколько ты стоишь?» по сей день воспринимается с некоторой неловкостью. А в былые времена, еще не столь давние, такая формулировка просто вызвала бы взрыв негодования. Это был один из тех редких случаев, когда официальные идеологические установки полностью сливались с общественным мнением. Было бы, однако, лукавством заявлять, будто в добрые старые времена деньгам не продавалось значения. Люди не продавались и не покупались, и вирус стяжательства лишь недавно занесен к нам с гнилого запада. Те, кто берется такое утверждать, либо страдают возрастными нарушениями памяти, либо просто лицемерят. Даже в официальной идеологии значение материального стимулирования, хотя и принижалось, но не отвергалось. Советский сатирик шутил, как человека не воспитай, он все равно хочет жить лучше. И это неплохо понимали стоявшие во главе советского государства отнюдь не глупые люди. И материально поощряли общественно значимые достижения конце концов даже престижные премии, ленинская и государственное поначалу сталинская не только приносили лауреатам почет, но и имели конкретные денежные выражения. А уж в повседневном быту всегда существовало зримое различие между людьми обеспеченными и не очень. крайне нуждающиеся были не на виду, за нищенство тогда можно было дорого поплатиться. Различались люди и своим отношением к деньгам.то-то усердно копил, Кто-то беззаботно транжирил. Когда сегодня говорят, раньше все мы могли перехватить друг у друга пятерку до зарплаты, то тоже кривят душой. Не все и не у всех. У одних не было в этом никакой нужды, а к иным и подходить было бесполезно. Но вот одно ностальгическое воспоминание следует признать абсолютно истинным. Нашему менталитету было чуждо мерить достоинство человека его достатком, распространять уровень его доходов и сбережений на оценку его личности. Понятие «хороший человек» и «богатый человек» существовали независимо друг от друга, эмоционально не пересекались. Точно так же, если кто-то удостаивался быть назван ничтожеством, это никак не было связано с его низкой зарплатой или отсутствием сбережений. Оценку окружающих человек заслужил своим умом, способностями, характером, а его финансовое положение на эту оценку никак не влияло. Всего за несколько лет это положение изменилось. Мы вдруг столкнулись с необходимостью недвусмысленно принять то, что почти во всем мире считается естественным и закономерным. Достоинства, неподтвержденные солидным денежным вознаграждением, оказываются чисто умозрительными, неосязаемыми. И наоборот. При вынесении эмоциональной оценки тому или иному человеку его деньги безотчетно приплюсовываются к его достоинствам. При прочих равных условиях – а подарение окружающих скорее получит тот, у кого денег больше. Ведь они призваны свидетельствовать, что какие-то достоинства способности человека востребованы обществом и высоко вознаграждаются. А раз так, то и нам, скорее всего, следует присоединиться к этой оценке. Нет нужды доказывать, что такое логическое заключение далеко не безупречно, и вывод может быть очень далек от истины. Например, при всем уважении к таланту полы Макартни трудно согласиться, что этот человек – первым среди музыкантов, ставший миллиардером, в сотни тысяч раз талантливые иных своих собратьев по музыкальному цеху. А сколько известно примеров сказочного обогащения по воле слепого случая, когда самый заурядный обыватель в одночасье выигрывал целое состояние в лотерею или в рулетку. Для этого и вовсе никакого таланта не требуется. А сколько капиталов созданы просто грязными руками, с нарушением всех законов божеских и человеческих. Однако, несмотря на такое логическое противоречие, на самом деле никакой логики тут просто не существует. Мы склонны безотчетно проводить финансово-личностную параллель, особенно если речь идет о самооценке. Образ надутого богача отнюдь не только художественная метафора. Приглядитесь, хотя бы на телеэкране, посетителям казино, роскошных ресторанов, престижных премьер, иные так и пышут самодовольством, преисполнены сознанием собственного величия хотя зачастую всех их величие сводится к изрядной толщине бумажника. Деньги и в самом деле нужны человеку для того, чтобы в известном смысле почувствовать себя спокойнее, увереннее, поддержать на достойном уровне свою самооценку. Вот только очень много денег для утверждения самооценки требуется в тех случаях, когда иных оснований для гордости не достает. Бывает, что человек с деньгами словно стремится восполнить дефицит интеллектуальных и нравственных качеств, Тому, кто не ощущает такого дефицита, деньги, конечно, тоже нужны, только не так много. Просто если их у тебя мало или вовсе нет, это дает повод для совсем иных чувств. У меня мало денег, психологически прочитывается, как моя цена невелика. Не потому ли именно в последние годы слово «дешевка» из уничижительной оценки товара превратилось в оскорбление личности? Заниженная самооценка влечет за собой депрессию, апатию из-за этого снижаются шансы переломить ситуацию, выправить положение. Хроническую форму приобретает обиды на судьбу, которая назначила человеку столь обидно низкую цену. Со временем ярлык с этой ценой словно врастает в кожу, и вырваться из состояния хронической бедности становится почти невозможно. Об этом, впрочем, еще пойдет речь. Формулу «Сколько ты стоишь» можно рассмотреть еще в одном смысле – Какое вознаграждение считаешь соответствующим своим достоинствам, своим деловым и профессиональным качествам? Одно дело – мечтать о миллионах, отдавая себе отчет, что и тысячи не заслуживаешь, а другое – терзаться из-за того, что твои способности не оценены по достоинству. Сегодня миллионы людей убеждены, что им недоплачивают, что они достойны большего. Признайтесь, такие мысли иной раз посещают и вас, Но кто мешает добиться адекватного вознаграждения? Скажите нам, врачам, инженерам, учителям, художникам, переводчикам мало платят. Уверяю вас, психологам тоже. Многие мои коллеги перебиваются с хлеба на воду. Иные, напротив, сумели так реализовать свои способности, что теперь сами назначают желаемую сумму вознаграждения. И это относится к кому угодно. Один из моих соседей – врач. Он не спекулирует, не ворует – Он честно и добросовестно делает свою работу в меру собственных способностей. Надо думать, не маленьких. В результате его семья ни в чем не знает нужды, а тысячи его коллег едва ли не голодают. И такие примеры можно привести в любой отрасли. Если соотношение дохода и способностей вас не устраивает, постарайтесь честно ответить себе на вопрос. Какая часть этого уравнения недостаточно весома? Для разнообразия попробуем ответить на вопрос. Что происходит, если человеку платят существенно больше, чем он стоит? Интересный эксперимент поставил американский психолог Стэнли Морзе. В группе девушек была предложена оплачиваемая работа по исправлению ошибок в печатном тексте, которую обычно выполняют профессиональные корректоры. Девушкам было известно, что они выступают испытуемыми в психологическом опыте. Для усложнения условий работы им были надеты наушники, сквозь которые транслировался отвлекающий шум. Через несколько минут у испытуемых поинтересовались, как идут дела. Практически все дали вполне предсказуемый ответ «Справляюсь, только шум немного мешает сосредоточиться». Тогда перед каждой девушкой положили вопросник, в котором, помимо прочего, надо было указать, какая оплата, по мнению девушки, соответствовала бы труду, затраченному в сложившихся условиях. Когда настало время объявить условия оплаты, Половине девушек было назначено вознаграждение в соответствии с их пожеланием, другой половине вдвое больше. То есть с этого момента данная группа работала, заранее зная, что каждый будет значительно переплачено. В завершение опыта экспериментаторы еще раз поинтересовались, насколько трудно было справиться с заданием, и, разумеется, проверили качество выполненной корректуры. Оказалось, что девушки, которым было переплачено, работали старательнее, и нашли намного больше ошибок, чем их подруги, составившие контрольную группу. Обнаружилось также заметное расхождение мнений о сложности задания. Получившие завышенное вознаграждение сочли работу очень трудной, другие довольно простой. Чем это объяснить? Вероятно, узнав о предстоящем завышенном вознаграждении, каждая девушка бессознательно изменила свое отношение к работе. Если платят так много, то, наверное, не зря – То есть работа предстоит более трудной, чем ей поначалу показалось. Такое заключение, безусловно, укрепляющее самоуважение, и в то же время заставило испытуемых более серьезно отнестись к делу. Поэтому и работали они в дальнейшем более старательно и продуктивно. А при оценке затраченных усилий и преодоленных трудностей им и не оставалось иного выхода, кроме как их преувеличить, иначе выходило бы, что вознаграждение получено незаслуженно. Спросите любого богача, какой ценой ему достаются деньги. И вы непременно услышите, какие неимоверные усилия ему приходится затрачивать, какие препятствия преодолевать, какой риск испытывать. Не спешите доверять этим стенаниям. Еще никто не признавался, что не заслужил полученных денег. Даже обладатель шального выигрыша в лотерею всерьез полагает, что таким образом судьба возместила ему все предшествовавшие недоплаты. Я стою этих денег, я всегда знал, что моя цена высока. Вот подлинный голос ничем не стесненной самооценки. И нет такой суммы, которая заставила бы его в сомнении умолкать. Тест. Ваше отношение к деньгам. Без долгих размышлений ответьте на вопросы данного теста. И это поможет резво оценить значение денег в вашей жизни. Каждому вопросу выберите один из вариантов ответа. Какое суждение о деньгах вы находите более удачным? А. Иногда деньги стоят слишком дорого. Р. Эмерсон. Б. Умные люди держат деньги в голове, а не в сердце. Дж. Свифт. В. Тот, кто живет посредством, страдает от недостатка воображения. Л. Стендер. 2. Представьте, что кто-то из ваших друзей сильно разбогател. Как это повлияет на ваши отношения? А. Буду этому только рад. К тому же появится возможность при необходимости брать в долг. Б. Различие интересов и возможностей может отдалить нас друг от друга. В. Честно говоря, буду ему завидовать, а это не на пользу дружбе. 3 3 Как вы в свое время распорядились вашим приватизационным чеком, ваучером? А. Просто махнул рукой на эту затею. Б. Продал. В. Вложил в инвестиционный фонд. 4. Каким способом лучше добыть деньги в короткий срок? А. Взять в долг. Б. Сократить расходы. В. Провернуть выгодное дело. 5. Какие чувства вызывает у вас очень дорогой подарок? А. Радость. Б. Неловкость. В. Подозрение насчет намерений дарящего. 6. Как вы поступите, если вам не возвращают долг? А. Боюсь я не в силах на это повлиять. Б. Буду настойчиво напоминать должнику о его обязательствах. В. Использую все доступные мне средства, вплоть до самых жестких, чтобы вернуть свое. 7. Если вы увидите на тротуаре монету, вы ее поднимете? А. Нет. За такое мелочью не стоит нагибаться. Б. Не знаю, зависит от настроения. В. Обязательно. 8. Как вы относитесь к разговорам о деньгах? А. Предпочитаю другие темы. Б. В деловых отношениях это естественно, в дружеских – излишне. В. Такие разговоры бывают интересны и полезны. 9. Пересчитываете ли вы сдачу? А. Никогда. Б. Иногда. В. Всегда. 10. Как влияют биржевые сводки на ваше настроение? А. Никак, потому что я вообще ими не интересуюсь. Б. Серьезные события на бирже могут вызвать у меня озабоченность. В. Внимательно слежу за биржевыми новостями и, бывает, сильно переживаю. Результат. За каждый ответ А засчитывается 1 балл, Б – 2 балла, В – 3 балла. 10-13 баллов. Вы не склонны преувеличивать значение денег в вашей жизни. К презренному металлу относитесь свысока. Такое отношение не сулит крупных финансовых успехов. Впрочем, вы и без них чувствуете себя неплохо. 14-21 балл. Вы умеете зарабатывать и тратить деньги. Не позволяйте материальным проблемам лишать вас душевного покоя. Ваш идеал – умеренное благосостояние, и вам вполне по силам его добиться. 22-30 баллов. В системе ваших жизненных ценностей деньги занимают одно из важнейших мест. Вы очень хотели бы быть богатым и прилагаете много сил, чтобы этого добиться. Однако такая установка делает вас психологически уязвимым перед финансовыми потрясениями и деловыми неудачами.